Оформление брачного союза было совершено с необыкновенной поспешностью. Пока дамы занимались изготовлением нарядов, была завершена подготовка проекта брачного контракта, состоявшего из 47 пунктов. Он был подписан в польском местечке Яворове в Галиции. 19 апреля... 1711 года и с немецкой педантичностью предусматривал как важные, так и второстепенные условия проживания Шарлотты в России. Герцог обещал снабдить ее таким же преданом, как и старшую свою внучку Елисофету. Кронпринцессии так стали официально звать супругу наследника престола в русских документах. Разрешалось исповедовать лютеранскую веру и иметь вместе месте своего пребывания для себя и окружавших ее лиц лютеранскую церковь. Дети же, родившиеся в браке, должны были исповедовать православную веру. Супругам предписывалось относиться друг к другу с подобающим уважением, с верностью и любовью. На содержание двора кронпринцессы Царь обязался выдавать ежегодно по 100 тысяч талеров. Кроме того, он брал на себя расходы по доставке ее имущества из Вольфенбютеля в Петербург, а по окончании войны обязался увеличить расходы на содержание двора. Царевич обязался подарить супруге 25 тысяч талеров на приобретение украшений. В договоре особо перечислялись чины и звания дам, вошедших в штат кронпринцессы. Всего он должен был насчитывать 116 человек. По заключению брачного договора царевич отправился в брауншвейк Он проживал в семействе невесты преимущественно в Зальцдалине, у веселительном замке недалеко от Брауншвейга. В то же время как в Брауншвейге были озабочены подготовкой к помолвке, а затем и к свадьбе, главная забота Петра состояла в подготовке к прудскому походу. Злополучный поход, во время которого русской армии довело с большими трудностями преодолевать колоссальное расстояние, чтобы встретиться с неприятелем у реки пруд, закончился неудачей. Петру с трудом удалось спасти армию от разгрома или пленения. Но зато пришлось уступить туркам завоеванный в 1696 году Азов, стереть с лица земли Таганрог. Тем не менее, Петр и в этой тяжелейшей обстановке не отказался от обязательства данного еще допрутского похода непременно присутствовать на свадьбе своего сына. Это мой единственный сын, и я охотно доставил бы себе радость по окончании похода лично присутствовать на его свадьбе. Царь выполнил свои обещания. После заключения 11 июля 1711 года Пруцкого мирного договора он отправился на лечение в Карлсбад, оттуда в Торгау, где намечалось отпраздновать свадьбу. Царь прибыл Эльбою из Дрездена в Торгау 13 октября. Бракосочетание состоялось на следующий день. Королевский замк, в котором состоялись торжества, был соответствующим образом подготовлен. Все окна завешаны зеркалами. Посреди зала сооружен помост с красным балдахином, под которым стоял стол с четырьмя креслами для царя, польской королевы, жениха и невесты, и три стула для матери и деда Шарлотты. В три часа ночи зажгли свечи по стенам и перед зеркалами. Церемония началась в четыре часа торжественным выходом королевы. Впереди шествовали в богатой экипировке кавалеры. За ними три маршала с жезлами, затем царь с царевичем. Свита невесты во всем повторяла свиту королевы. Впереди шли кавалеры, за ними шествовала невеста, которую вел под руку герцог. Шлейф ее несли три придворные фрейлины. Шествие завершали придворные, играла музыка. Честь надеть венец на жениха и невесту была предоставлена царю, а затем над головой невесты держал венец канцлер Головкин. совершая обряд, священник сначала говорил по латыни принцессе, а всю службу совершал по-русски. После церемонии бракосочетания состоялся торжественный обед – на который по настоянию царя были приглашены присутствовавшие русские вельможи Головкин, Брюс, князья Василий Долгорукий, Куракин и Трубецкой. После стола в большом зале начались танцы, по окончании которых царь трогательно благословил новобрачных и отвел в предназначенные для них покои. Рано утром следующего дня царь инкогнито явился в покое супругов и завтракал с ними. В день свадьбы, 14 октября 1711 года, Петр успел отправить множество писем сенату, друзьям и соратникам, а также коронованным особам союзных государств. Господа сенат, объявляем вам, что сегодня брак сына моего совершился здесь, в Торгау, в доме королевы польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава Богу, что сие счастливо совершилось, дом князей Вольфенбительских наших сватов изрядный. Что касается писем королевским особам, то их перечень ограничен союзниками по войне с Швецией, польским королем Августом II и датским королем Фредериком IV. Сочиняя послание к ним, Пётр воспользовался случаем, чтобы подтолкнуть союзников к более активным военным действиям против неприятеля, шведского короля Карла XII. Августа второго царь благодарил за оказанную помощь при заключении брака и выражал надежду на успешную кампанию в будущем. Ожидаем счастливых прогрессов от вашего величества слышать, в чем гораздо нас печалит так долгое бездейство замедления. От датского короля царь тоже ожидал счастливых прогрессов и со своей стороны обещал усилить натиск на неприятие. Что же с нашей стороны принадлежит как сей, а наипаче будущей кампании? И в том можете надежно быть, что не только войсками, но и своею особую в том трудиться обещаем. На следующий день родственники супруги обратились к Петру с просьбой отправить молодоженов в Ольфенбютель, где они должны были провести зиму, но у царя на этот счет были другие планы. Через четыре дня после свадьбы царь вручил сыну указ подробную инструкцию, что делать в небытии моем сыну моему в Польше. Этим указом царевичу предписывалось отправиться в Польшу и Пруссию для приготовления к очередному походу против шведов. В середине ноября он должен был ехать в Торунь для сбора провианта. Шарлотте все же удалось уговорить царя отпустить царевича на несколько дней в Вольфенбютль. Сопровождать супруга в Польшу она отказалась, и царевич должен был отправляться в одиночестве. Он оставил супругу и выехал в путь 7 ноября 1711 года. Чтобы ослабить неблагоприятное впечатления от столь скорого отъезда, была устроена такая пышная торжественная церемония проводов, будто царевич отъезжал для участия в сражении, решавшем судьбу страны. Отъезд супруг действительно не доставил радость кронпринцессе. Недель через пять Шарлотта также приехал из Брауншвейга в Тору. Житье здесь ей было не в радость. Правда, отношение к ней супруг казалось внушал оптимизм. «Царевич осыпает меня выражениями своей дружбы», — писала она матери. «Почти ежеминутно он дает мне все новые и новые доказательства своего расположения». Так что я имею полное право назвать себя совершенно счастливую, хотя место, где я сейчас живу, не совсем приятно. И действительно, вместо роскошных апартаментов ей пришлось скоротать время в монастыре, где она была поселена. К тому же молодая супруга, не имевшая опыта в ведении хозяйства, благодаря расточительности придворных оказалась без денег. Менщиков, отправленный Петром, чтобы убедиться – в бедственном положении невестки, подтвердил отсутствие у нее денег. «Не мог не донести о сыне вашем», сообщал он царю 24 апреля 1712 года из Торуни. «Что, как он, так и кронпринцесса в деньгах великую имеют нужду, понеже здесь живут все на своем коште, а порций и раций рациона Им не определено, а что с места здешнего и было, и то самое нужное, только на управление стола их высочеств. Также ни у кого, ни у кронпринцессы к походу, ни лошадей, никакого экипажа нет, и построить не на что. По словам Меньшикова, кронпринцесса едва не со слезами просила его о денежной суде. И, снисходя к ее мольбам, он выдал ей взаймы пять тысяч рублей из кассы Ингерманландского полка. А ежель бы не так заключал князь, то, всеконечно, отсюда подчиняться ей нечем. Меншиков привез Цаевичу по велению отца отправляться в помиранию для участия в военных действиях. Кронпринцесса решила ждать мужа в Элбинге.